Из романа «Город под горой». Ярко светило солнце. В жарком воздухе плавал сосновый запах. Он щурился, подставляя солнцу лицо. Говорят, сосновый лес лечебный для легочников. Ему бы хотелось в это верить. Легкие были его слабым местом с того момента, как незалеченный вовремя туберкулез повредил их. Тогда на Колыме он не придавал особого значения своему состоянию. Работа была важнее всего. И дело было даже не в том, что государство и партии требовали ни перед чем не останавливаться. Его захватывало ощущение божественной мощи, теперь доступной его разуму и рукам. А легкие, да, когда он потерял сознание на третьем тестовом участке в присутствии сыщика, его отправили в санаторий на Кавказе, где был замечательный горный озеро и самшитовые леса, Тамошние врачи говорили, что в том состоянии, до которого он довел себя, у него не было бы никаких шансов выжить еще лет пять назад. Теперь же появились новые препараты, а с ними и программы реабилитации, которые достали его с того света. Во время перелета он бредил. Ему казалось, что он несется среди облаков на ангельских крыльях, а внизу лежит страна, такая, какой она должна обязательно стать ради чего они работали и были готовы положить свою жизнь. От страшной войны там не осталось и следа. Красивые города с прекрасными зданиями и парками, зоны отдыха и развлечений, наукограды, космодромы. И над всем этим объединяющийся и побеждающей силой парит алое знамя. Нет, он не думал, что жизнь в той новой стране стала легче. Он вообще считал, что легкость – это ловушка сознания. Когда что-то дается слишком легко, жди беды. Вот только трудности там совершенно другого уровня. Больше никто не думает о том, как бы прожить на карточке до конца месяца и положенного пайка. Нет очередей за красивыми вещами, потому что сделать это очень просто. Куда сложнее раздвигать горизонты, следовать пути познания, принимать научные вызовы. Он видел, как взлетают в космос корабли... И это не те жалкие химические ракеты, которые делают сейчас. Там что-то принципиально новое. С этим видением перед глазами он готов был расстаться с жизнью. Но вместо этого одним таким же прекрасным весенним утром он открыл глаза и увидел за распахнутым окном самшитовую рощу. Тело было слабо, но он заставил его встать. Тут же подбежал дежурная сестра, а потом и доктор, который занимался его случаем. Началась долгая, изнурительная программа реабилитации. И он с честью ее прошел, невзирая ни на какие трудности. Потому что иначе ему было бы стыдно перед потомками, чей образ так ярко рисовался в бреду. Уже потом он узнал, что центр реабилитации находится на территории дачи Верховного. И тогда он порадовался, что не сдался, потому что стыдиться было нечего. В такие жаркие дни где-то в глубине его существа поднималась волна чувства, Совсем неуместного в его работе. Ему хотелось пробежаться до седьмого пота по дорожке на городском стадионе, потом подтянуться на гимнастическом комплексе, чувствуя, как ноют мышцы. Он ведь когда-то на полном серьезе хотел стать спортсменом. Но голодная тыловая жизнь во время войны, холод и лишения превратили его в тщедушного очкарика. И тогда он решил, что сила разума важнее. В чем-то он, возможно, был прав. Но что поделать, если сейчас из него прорастала раскрытая, подавленная, задвинутая в дальний угол? Жизнь должна быть гармоничной. Человек — это не мозги в банке. Это еще и чувство, и устремления. Можно сколько угодно иронизировать над этим. Но идти в космос человека выведет именно чувство. Потому что космические программы не имеют рационального объяснения. Роботы и автоматы все делают куда лучше. В конце концов, даже нацисты поняли, что живой пилот в дальнобойных ракетах – излишне ненадежное звено. Он вздохнул. Как странно все получается в научном мире. Ядовитая гадина, выросшая на Западе, создала внутри себя научный кокон, напитала его ошибочной, но такой привлекательной идеологией, и люди пошли за ней. Создали то, что казалось невозможным. И ушлые американцы прекрасно понимали, что люди могут быть важнее машины чертежей. У них теперь есть фон Браун, верный прислужник, легко сменивший павшего хозяина. Впрочем, павшего ли? Многие считают, что зло просто сменило личину, избегая полного разгрома, чтобы залезать раны и взять реванш. Но эти среди полной черноты находятся люди, способные видеть свет истины. Ему было прекрасно известно происхождение материалов, которые в разы ускорили реализацию проекта. Он не знал, кем они были, но проникся героикой их поступка. Он не имел права проиграть, хотя положение было, прямо скажем, безнадежным. Готовилась большая ядерная война. Единственное, чего не хватало для его начала, это числа зарядов, которые давали гарантированную победу той стороне. Но они спокойно, методично продолжали их накапливать, справедливо рассчитав, что Советы не успеют развернуть достаточные производственные мощности. Что мы отстаем на десятилетие. Им казалось, что надо всего лишь подождать. И вот тут он придумал то, что дало шанс новой жизни. Способ обойти все ограничения на работу реакторов. Потому что он знал, что такое сибирские реки, знал их мощь. А еще потому, что ему помогали потому что у него был свой черный монах. И так же, как когда-то он смертельно боялся его появления, так же теперь он его ждал. И предчувствие его не обмануло. «Любуешься плодами трудов своих?» — знакомый голос за спиной. «Чтобы любоваться, надо это видеть», — возразил он. «А что отсюда разглядишь?» «И действительно, перед его взором была только покрытая лесом гора или сопка», как это было принято говорить у них, а еще уходящие вдаль среди леса электрифицированные пути. Но ведь так и задумано, верно? Верно, совершенно верно. Он кивнул и улыбнулся. Он оглянулся. Черный монах был похож на него самого. Тот же костюм, который ему шили в ателье при ЦК по специальной броне, шляпа с узкими полями. Кажется, такой сейчас не модно, но ему было плевать. Это было и той жизни, и когда он хотел стать спортсменом. Ты ведь сделал так, как я сказал, черный монах сверкнул очками. Ты же знаешь. Верно, знаю. Поделишься со мной, зачем это было надо. Сам не понимаешь? Нет. Он был честен. Врать не имел никакого смысла. Хорошо, и не нужно. Пока. «Главное, что все работает как надо», — вздохнул он, смирившись, что черный монах ему ничего не расскажет. «Это да. Пойдем на платформу. Поезд будет через две минуты. Нам нужно туда. В самый круг. В самый круг. Значит, пора», — подумал он. Они прошли тропинкой и вышли к новенькой бетонной платформе. Народу не было. Подъездной путь только проектировался. На поезд можно было сесть на центральном вокзале, но он предупредил, что сядет здесь. Машина довезла его до зоны оцепления, а дальше он шел пешком по лесу. Прихоть, но он мог себе ее позволить. Если бы ты не справился, вам оставалось года два, а не больше. Ебель цивилизации, черный монах засмеялся, людям свойственно переоценивать свою значимость, почти всем, кроме разве что буддистов. Я не религиозен. К счастью, но если будет возможность, обязательно посети и Волганский Датсан в улан -Уде. Что было бы, если бы мы не справились? Он продолжал настаивать на ответе на свой вопрос. Сотни миллионов жертв, последующая колонизация, потом лет через 50 откат, попытка возродить культуру, которую даже назовут успешной. Только это будете совсем не вы. Впрочем, в истории ведь так уже было. Я боюсь большого временного масштаба. теряет смысл. Смысл никогда не теряется. Просто нужно дорасти, чтобы увидеть. Поезд, скрипя тормозами, остановился у платформы. У него была необычная краска. Над привычным зеленым шла желтая полоса, будто у ядовитого насекомого. Он поморщился, непрошенной ассоциацией, и вошел в вагон. Народа было немного, человек пять. Его, конечно, узнали, но не подали виду, Как это было принято среди своих? Он занял свободное место у окна. Поезд тронулся. Гора нависала над рельсами. Солнечные лучи мелькали межмощных стволов вековых сосен. В глубине души он порадовался, что их удалось сохранить. За поворотом он успел увидеть портал с названием комбината над ним. Несколько секунд и солнце вместе с безмятежным летним лесом осталось снаружи. За окном мелькали провода коммуникации, закрепленные на кронштейнах, и скальная порода. Город тут основательный, не то что Кавказ с его известником. Тут основной породы был гранит, поэтому строить внутри горы было адски трудно. Он, прикрыв глаза, вспоминал бессонные ночи на объекте, совещания со взрывниками, расчеты, пробы, испытания, снова расчеты. Боялся ли он, что не справится? В тот момент, наверное, уже нет. С момента появления черного монаха он перестал бояться таких мелочей. Даже на совещаниях с участием сыщика больше не тушевался. Говорил все как есть. Не стеснялся просить, и, кажется, тот начал его по-настоящему ценить. Он вдруг понял, что будет скучать по той эпохе. Ему не нравилось, что произошло на съезде, пускай многие считали, что это к лучшему. Как бы то ни было, жизнь в закрытом городе на Енисее в 40 километрах от Красноярска шла своим чередом. Строились красивые дома, магазины ломились от товаров, сотрудники были довольны жизнью и политикой партии. Казалось, такой уклад надежен, как сама гранитная скала, внутри которой они ехали. Ничто не вечно. Тут будет серо и страшно через какие-то 40 лет. Проигрыш в войне без единого выстрела соберет свою жертву. — прошептал ему в ухо черный монах. — Что-то у него внутри возмутилось. — Еще одно вероятное будущее? — спросил он с иронией. — Почти наверняка определенное. Он закрыл глаза. Представил себе, как будет выглядеть комбинат через сорок лет. Стало неприятно и даже страшновато. В Магадане он как-то остановился в квартире, которую ведомство забронировало для командировочных. Там была старая сантехника еще имперских времен. Ржавчина, грязь. На платформе пахло так же, как в московском метро. «Ну что за бред в самом деле?» — подумал он, вдыхая этот запах. «Тут заложен такой потенциал для развития. Даже когда штаты падут, нужно будет горючее для межпланетных кораблей. Мы точно не останемся ни у дел». «Оптимист, это хорошо», — одобрил черный монах. «Его встречали». Начальник участка подошел с докладом, потом поздоровался за руку. «Сегодня?» — уточнил он в самом конце. «Все ждали команды на запуск». «Возможно», — ответил он. «Я к себе». У него был свой кабинет рядом с главным пультом. «Да что там кабинет? Целые апартаменты, спальня, кухня, душ. Сюда вел коридор с того уровня, о существовании которых знали только рабочие особой бригады, которые точно никогда и никому ничего не расскажут. Основной научно-производственный коллектив был не в курсе, разумеется, а после съезда не осталось тех, кто был в курсе вообще, кроме него, самого и черного монаха. Дверь была замаскирована под деревянную стенную панель. Он откинул пульт управления, вмонтированный в стол, набрал нужную комбинацию. Панель с электрическим гудением отъехала в сторону. Тоннель был узким, двум людям средней комплекции едва-едва разминутся. Вдоль... По стен шли провода, на которых крепились лампы освещения. Спуск шел по спирали и был довольно долгим. Наконец он оказался в большом зале со сводчатым потолком, в центре которого была установлена конструкция, похожая на пятилучевую звезду. В конце каждого луча находился блок соленоидов в криогенной рубашке, а в центре сгусток силовых кабелей, проводов и шлангов перед которым блестело нечто вроде выгнутого зеркала. Конструкция была довольно большой. Высоту в метров пять. Верхний соленоид упирался в центр свода. «От ее мощности заметят», произнес он. «Нет, ты же сам настраивал систему. К центральному пульту подойдут скорректированные данные». Он поежился. Было не слишком приятно сознавать, что прямо над сводчатым потолком находится дно бассейна, куда сбрасывались сборки после выработки. Точнее, не бассейна, конечно, а системы транспортировки промежуточной продукции, которым был содержащийся в сборках плутоний оружейного качества. Да, ты прав. Справа от конструкции находился пульт. Кажется, он вмонтировал его сам из комплектующих, заказанных для третьего реактора. Ни у кого мысли не возникло проверить проект. Впрочем, даже если бы возникло, докопаться до истины было едва ли возможно. Комплектующие были стандартными, только на тестовых пусках из-за мелких неисправностей замена достигала 50%. Плата за скорость наказывать подрядчиков не было ни времени, ни желания, а до этого уровня секретности не имели допуска даже курировавшие объект особисты. Он стал рядом. Обрезиненной кнопкой активировал приборы и пульт ожил. Привычным взглядом проверил фон. Повышенный, конечно, но в безопасных пределах. Что случится, когда я сделаю это? Он задал давно мучивший его вопрос. «Я уйду», — ответил черный монах. «Но это значит...» Он прекрасно помнил, чем закончилась повесть Чехова. Странно, что он выбрал для него такое имя. Но так было проще в тот момент когда только приходило сознание происходящего. Классика помогла заключить сделку с самим собой, и в итоге он добился успеха. Едва подумав об этом, он испытал что-то вроде приступа паники. А что, если он безумен на самом деле? Что, если эта сделка помогла обмануть других людей, но не саму природу? Что, если этот пульт сделает что-то непоправимое, о чем сознательная часть его личности предпочитает не знать? — Сомневаешься? — черный монах посмотрел на него с укором. — Да, — честно ответил он. — Уже поздно. — Знаю. Он вздохнул и повернул рубильник на правой стороне пульта. Дернулась стрелка магнитометра. Побежали светящиеся цифры, показывающие давление в основных магистралях. Температура хладгента выросла на 2 градуса, но тут же вернулась к нужным показателям, когда подключились резервные насосы. — Молодец одобрил черный монах. Возле установки что-то происходило, будто сам воздух сгустился и начал вибрировать мелкой дрожью. Неприятно заныли зубы. «Что дальше?» — спросил он. «Я умру?» Черный монах посмотрел на него с удивлением. «Разумеется, но не сейчас. У тебя впереди почетная старость. И знаешь что?» «Что?» «Когда тебе предложат дачу в Крыму, не отказывайся». «Зачем мне дача?» Он был одинок. Когда-то очень помогало ощущение, что все они, весь советский народ, одна большая семья. Но теперь он вдруг особенно остро ощутил свое одиночество. А ведь он еще не старик, ему едва исполнилось 45. Но кто захочет пойти замуж за такого развалину? Да и риски слишком велики. Ребенка, инвалид он просто не перенесет. Никогда не простит себя за это. «Чтобы наслаждаться жизнью, конечно», — ответил черный монах. «Не уверен, что мне нравится такой тип наслаждения». «Что ж, другой тип наслаждения ты пережил сполна, так что оставь шанс чему-то попроще». Тем временем электрический гул нарастал. Зеркальная штуковина у основания конструкции подернулась рябью. На вершинах конструкции, где были закреплены соленоиды, появилось красноватое сияние. Потом вспыхнули красные лазерные лучи, образовав правильную пятилучевую звезду. Зеркальная штуковина исчезла. Вместо нее появился провал, из которого повеяло прохладным воздухом. Он стоял, открыв рот от удивления. «Не ожидал?» — спросил черный монах. «Нет», — выдохнул он. «Что ж, теперь ты знаешь. Я могу посмотреть хоть одним глазком». «Валяй!» — улыбнулся черный монах. Он подошел. За чернотой провала были ночные звезды и невиданный по красоте город. Его широкие проспекты сверкали мягким оранжевым светом, будто золотом. Справа от стеклянных башен причудливых форм, одна из которых была даже скручена спиралью, виднелась знакомая высотка, еще правее рубиновые кремлевские звезды.